«Почему же вместо этого мои друзья стерят? Так не бывает!» Он сосредоточился, уйдя в медитацию еще глубже, полностью наплевав на чувствующуюся боль, на слышимое ушами чавканье, на стоны, на коконы, образующиеся вокруг. Его сейчас интересовало другое. Он тоже стал холодным, спокойным и отстраненным. Тогай перестал реагировать на стоны якобы своих друзей, на пауков, крутящихся возле ног. Он входил в состояние медитации, он не тратил ни на что вокруг ни крупинки энергии. Вся его энергия была в сосредоточенности, в спокойствии и, что самое главное, в отслеживании связей. И тут он понял, что вокруг него рассредоточено множество нитей, но они тянутся не к хищным паукам, а к их собственному сознанию. И когда он уже собирался потянуть за нить, протянувшуюся к нему, кто-то большой и могущественный не выдержал и спросил, «А ты что, человек, друзей-то совсем спасать не собираешься?» «А зачем?» — поинтересовался у голоса Тагай, причем мысленно. «С моими друзьями все в порядке. То, что ты пытаешься выдать за иллюзию или внушение, таковым не является. Но мне бы очень хотелось узнать, что это за создание, которое умудрилось так лавко практически провести менталиста. Выходи, познакомимся!» И тут он открыл глаза. Перед ним все изменилось. Пещера была та же, но теперь она была темной и наполненной лишь шуршани Из мрака выступило довольно жуткое создание. Наполовину женщина, но лишь по торс. Все, что ниже, имело тело паучихи. Костя вообще не понял, что случилось. Только что он стоял рядом с друзьями, и вдруг темнота после которого он пришел в себя на невысоком кургане, а вокруг плескалось море демонов. Но не низших полуразумных, это было море высших демонов. Все стояли в ярко начищенных доспехах со знакомыми рунами, которые обозначали воинов. Демоны ликовали, демоны в едином порыве праздновали свою победу, победу над кланом селекционеров. Этот клан был практически полностью уничтожен, селекционеры пали. «Все прекрасно! Солнце мира вновь взошло над землями демонов!» Сзади на плечо Кости легла рука. Костя обернулся и увидел улыбающееся лицо матери, а в ее глазах горела настоящая любовь. «Ну вот и все, мой мальчик», — сказала она. «Больше нам не нужно тебя прятать в другом мире, чтобы тебя случайно не зацепили. И вообще, я так тобой горжусь! Ты такой молодец!» Ты участвовал в битве наравне со всеми и победил. Ты один из нас. Ты доказал, что отныне один из нас. Ты моя кровь. Это лучшее, что ты мог сделать для своей матери. Твоя сила. Мать развела руками. Она и правда может посоперничать с нашей. Жар твоего сердца не затушить ничем. А пламя демонической души не запереть в неволе человеческого тела. Ты настоящий демон. «И чтобы окончательно это доказать, чтобы показать всему нашему клану, что ты один из нас, пройди последнее испытание!» Костя, который уже ощущал в груди учащающийся стук сердца, спросил. «Какое испытание, мам? Я готов, лишь бы встать рядом с тобой!» И мать ответила. «Тебе нужно уничтожить последнее отродье селекционеров, еще скверняющие своими ногами землю нашего мира!» и показала воинственной рукой и указующим перстом в сторону от Кости на самый верх кургана. Костя проследил за ее жестом и увидел, что на коленях, с руками связанными за спиной, и головой на большом плоском камне лежит избитая, истерзанная мира. Она кусала запекшиеся губы, кровь выступала каплями. По всему ее гладкому ранее телу были видны разошедшиеся края плоти от когтей высших демонов, их мечей. На лице, на спине, на бедрах виднелись огромные кровоподтеки, синяки, белоснежные волосы стали красными от крови. Но она не стонала, не кричала от боли, вообще никак не показывала, что ей больно. Просто молча смотрела на Костю, без слез, без мольбы во взгляде, без всего. Просто один тяжелый длинный взгляд, пронизывающий до самых глубин души. «Вот это отребье селекционеров! В ней очень сильная их кровь», — говорила мать с убеждением в голосе. «Она одна из сильнейших менталистов. Она может попробовать возродить клан и начать все сначала». «Она одна может всех нас взять под контроль. Ее нужно уничтожить!» Мать казалась полностью уверенной в своих словах. «И это должен сделать ты. Уничтожь ее, и ты станешь одним из нас!» Костя смотрел в глаза Мире, затем решительно подошел к стоящей на коленях и, склоненной к камню девушке, развернулся и загородил ее своей спиной. «Убивать!» — сказал он. Кого бы то ни было, нужно только за то, что он сделал. Неважно, человек, демон, полукровка, а не за то, что вы думаете, что он может сделать. Любую судьбу в этом и в других мирах можно повернуть вспять, даже если вы считаете, что сделать этого нельзя. Мой друг доказывал это и не раз. Мой друг Виктор Фонаден общался и с людьми, и с демонами. Только так, как они того заслуживали, как они вели себя с ним». На предательство он отвечал силой, на верность дружбой. Костя замолчал, но лишь для того, чтобы набрать воздух в грудь. «Я не буду никого убивать только за то, что в нем есть какая-то там кровь, чья-то не та. В конце концов, во мне тоже течет чья-то не та кровь. Я такой же полукровка, как и она. Но меня в том мире не убили. А вы хотите, чтобы я убил ее в этом? Не дождетесь». Костя занес меч, оказавшийся в его руке, срубил путы с рук Мирославы, а затем одним движением срезал ошейник, который препятствовал ее магическим способностям. «Бери их под контроль», — сказал он, показывая на всю эту орду высших демонов. «Мы уходим. Только не убивай никого. Возьми под контроль». И как только он это сказал, его глаза открылись, и он увидел, что над ним стоят Тагай и Джузеппе Росси. Джузеппо паросси точнее демон Валак, который уже сроднился со своим итальянским именем, смотрел, как одновременно все его знакомые, с которыми он прибыл сюда, потеряли сознание. При этом он ни черта не понимал, что происходит. Пытался тормошить одного другого, достал флягу с водой, налил водички на лицо Фонадону, но ничего не помогало. Зрачки под веками молодых людей дергались, как будто те видели какие-то картины в своем сознании. Более того, их руки и ноги дергались, словно они что-то делали, и Росси решил, что это наведенные мороки. А вот пауков Росси боялся, поэтому решил постепенно оттаскивать ребят из пещеры, потому что там в темноте, сквозь которую даже его зрение не помогало ничего увидеть, что-то усиленно шуршало и шелестело, кто-то к ним явно приближался. Но, несмотря на то, что он боялся, что его сожрут, бросать знакомых он не собирался. И дело было даже не в кровной клятве. Дело было в том, что он сам знал, что такое предательство, и не хотел становиться таким же. Пауков было много. Несмотря на это, они пока держались на некотором отдалении от всех четверых, а затем и вовсе отступили. А из темноты появилось довольно жуткое создание. Наполовину женщина, наполовину паук, с посохом, причем очень древним, вершину которого венчал грубо обработанный кристалл. И сама женская часть, да и паучья, больше были похожи на скелет, нежели на плоть, наполненную жизнью. Это создание уже давным-давно было мертво, но все еще не могло умереть. И вот это нечто уставилось на троих лежащих без сознания друзей. «Не троня их!» — сказал Расси. «Я и не трогаю», — проговорило существо. «Они проходят испытания». «А я почему не прохожу?» Внезапно даже для себя поинтересовался Росси. «Потому что ты пойдешь на обед», — все так же меланхолично проговорила женщина-паук. «Что?» — Росси замер и поднял на нее глаза, наполненные ужасом. «Да ладно, шучу я», — проговорила это наполовину женщина, наполовину паук. «Ну, я умение смешно шутить за последние несколько сотен тысяч лет. Что ж поделать? Сиди и жди. Ничего с твоими друзьями не случится!» Тут она немного помедлила и добавила. «Если, конечно, пройдут испытания!» «А если не пройдут?» — спросил ее Росси. «Молись, чтобы прошли!» — ответила на это женщина-паук. Некоторое время Джузеппо Росси просто сидел и ждал, когда кто-нибудь из ребят придет в себя. Периодически ловил на себе плотоядные взгляды женщины, расположенные на паучьем основании. Первым в себя пришел Тагай и посмотрел на полуженщину-полупаучиху, причем без всякой боязни или отвращения. «Как я могу к вам обращаться?» — спросил он. «О, -о, -о, о проговорило существо. «У меня много разных имен, но, наверное, самое подходящее для меня будет Йорогума». «Йорогума!» <соспособление> — проговорил Тихомир. «Очень приятно. Меня зовут Тагай». Йорогума кивнула. «Скажите, пожалуйста!» — спросил ее Тагай. Почему вы вообще решили нам дать подобное испытание? «Ну как тебе объяснить?» Йорогума плотоядно усмехнулась. «Честно говоря, я бы и не давала вам никаких испытаний. В прошлый раз вы приходили убивать моих зверушек и говорить с вами было не о чем. Но в этот раз вы пришли и помогли». Она на некоторое время задумалась, склонила голову на бок и посмотрела в ту сторону, где мы разгребали завал. «Можно сказать, спасли нас, хотя могли бы дождаться, пока мы все тут передохнем, затем просто собрать все панцири, всю паутину, что вам нужно. Но нет, вы полезли нас спасать, не заботясь даже о том, что могли бы заплатить за это жизнью». Поэтому, пусть вы не высшие демоны, но хотя бы сила духа, сила веры у вас есть, и она на высоте. И в этом каждый из вас удостоился испытания. Следом за Тагаем пришел в себя Костя. Бледный, с какими-то квадратными глазами, задыхающийся, машущий рукой, будто сжимал в ней меч. — А тебе что почудилось? — спросил его Тагай. Костя рассказал про выбор, данный ему матерью. «И что ты выбрал?» – спросил еще более заинтересованный Тагай. «Я выбрал миру», – ответил Костя. «И выбрал то, что людей нужно судить по их поступкам, а не по чистоте крови и прочему, не по принадлежности к какому-то определенному роду. Вот Витя, – он указал на дергающегося во сне Фонадена, – нормально же со мной общается. С тем же Артемом, которого все считают предателем. Его вообще ничего не смущает. Я хочу быть как он. Поэтому почему я должен опускаться до каких-то предрассудков? Так же не бывает, чтобы человек был неправ только по своему рождению». «Ну да», — согласился Тагай, — «не бывает». «Что ж», — проговорила Ярагума, — «получается, ты слишком легко прошел свое испытание». «Ну как сказать легко?» — Костя уставился на паучиху, как будто только что заметил ее. Но тоже не выражал ни ненависти, ни брезгливости. Она ему казалась совершенно нормальной. Это же был выбор, альтернативным вариантом которому было принятие в семью матери, признание меня чистокровным демоном. Ага, понятно, чуть ли не в один голос сказали Ярагума и Тагай, но закончил только добромыслов. Детская травма на лицо. Последним в себя пришел Виктор Фонаден. Причем он не просто пришел в себя. Он остался в том боевом режиме, в котором было бессознание. Он сразу же вскочил на ноги, бросил взгляд на Юрагуму и тут же начал формировать какой-то сгусток пламени. Тагай бросился к нему. «Витя! Не-не-не-не! Стой! Погоди! Это все свои! Все нормально! Все хорошо! Остановись!» А затем повернулся к полуженщине-полупаучихе. «Мы все прошли твое испытание, госпожа!» «Прошли», <рошли> — согласилась та, — «но все очень странным способом». И после этого она подошла к Тагаю, который стоял ближе всего к ней, и внезапно склонилась на передние лапы, протянув Тагаю свой посох. «Примешь ли ты, Тихомир Добромыслов, от меня этот посох?» Тагай уже хотел взять его, но тут рука его дрогнула. «А чем это закончится?» «Конкретно для тебя!» — усмехнувшись, проговорила Ярагума. «Это закончится увеличением твоей силы, ну и покровительством некой весьма влиятельной особы!» «Так-так-так!» — проговорил Тагай, глядя на свои слегка дрожащие пальцы, тянущиеся к посоху. «А чем это особо занимается?» «О-о-о!» — протянула паучиха с женским торсом. «Она прекрасно плетет ментальную паутину!» «Кажется, я знаю, о ком она говорит», — сказал Росси. Некогда богиня-паучиха, специализирующаяся на развитии ментальных способностей, взяла, так сказать, под свое покровительство клан селекционеров. Но, увидев, на какой путь они свернули, отказалась от этого и сказала, что они недостойны быть носителями ее силы. И вот сейчас, судя по всему, она нашла себе другой род, который сможет стать ее проводником. «Правильно ты говоришь, Валак», — проговорила Ерагума. «Ну а ты...» — она повернулась к Тагаю. «Станешь первожрецом и практически самым сильным в своем классе». После чего она ткнула посохом Тагая в лоб. Мы все услышали этот звук «тюк». И вдруг увидели, что на голове у нашего друга появилась корона, а посох, который ему в руку сунула Ярагума, вдруг превратился в скипетр. В этот же момент полупаучиха-полуженщина вдруг стала просто старой, измученной сущностью. — Остальное, как обычно, — просипела она, — подстрой храм, чтобы сюда снова могла явиться богиня. И тебе не было стыдно ее принять. Тогда она дарит тебя и твой будущий род силой. И после этого Ярагума осыпалась то ли пеплом, то ли вековой пылью. Доброго времени суток, книжечане! Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением. Ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава 15 И как только Ярагум исчезла, из темноты появилась огромная паучиха, мать многочисленного семейства. А за ней топали сотни, если не тысячи маленьких паучат. Тагай вышел вперед и показал свой скипетр. При этом огромная паучиха склонилась перед ним практически так же, как перед этим сделала Ярагума. «Приветствую тебя, первожрец», — сказала она. «Меня зовут Тагай», — ответил он. «Как величать тебя?» «Можешь звать меня Никсин, первожрец Тагай», — ответила паучиха. «Я превратник здешнего храма». «Как ты понимаешь, Никсин, мы теперь частенько будем наведываться в эту обитель?» Тагай обвел нас руками. «Понимаю», — проговорил Никсин. «Ты теперь первожрец и должен приводить храм в порядок!» «Совершенно верно!» — кивнул Тагай. «Но я буду не один, со мной будут приходить мои друзья. Но вы не переживайте, они все проверенные люди!» Паучиха выпрямилась и сказала. «Конечно! Плохие люди не выдержали бы испытания предыдущей жрицы!» Голос у Никсин был странный, сухой, как будто ветки терлись друг от друга, но при этом он не вызывал отторжения. Просто речевой аппарат Никсин не был предназначен для человеческих слов, она привыкла общаться по-своему. «То есть ты будешь пускать их без проблем, Никсин?» — уточнил Тагай. «Все так!» — ответила паучиха. «Я превратник данного храма!» «Это!» — она показала на маленьких паучков. «Твои гвардейцы, теперь мы подчиняемся тебе!» «Послушай, — сказал ей Тагай, — у нас людей есть такая привычка, такой обычай — заботиться о своих людях, питомцах, боевых товарищах. Поэтому мы предлагаем вам взаимовыгодный обмен. Нам для наших нужд нужен ваш хитин, но не настолько нужен, чтобы вас ради него убивать». То есть, если есть возможность, если Хитин остается после линьки или потом, после того, как кто-то ушел из этой жизни, мы бы с удовольствием забирали его. Тогда остановился, глядя на реакцию Никсин, но та не мигая слушала его, тогда он продолжил. Кроме ваших панцирей, нам очень интересна ваша паутина, которую вы плетете. Она может быть использована нами чрезвычайно эффективно. Поэтому предлагаем вам обмен. Тут он немного замялся. «Единственное, мы знали только об одной вещи, которая вам действительно интересна, которую вы любите. Это вот этот папоротник». Тагай раскрыл рюкзак и вытащил ростки, заблаговременно надерганные нами в Академии. «Вот», — показал он их паучихи. Миксин явно оценила этот жест. Более того, при виде папоротника у нее даже лапки немного задрожали. «О, это чудесное подношение», — сказала она. «Вы даже не представляете, как мне угодили. Это вкуснейшее лакомство для нашего рода. Но сейчас лучше спрячьте», — сказала она и покосилась на окружающих ее паучат, которые нетерпеливо переминались с лапки на лапку. «Детям сначала нужно поохотиться, поесть как следует, а уж только потом переходить к сладкому». «Ну, смотри», — сказал Тагай. «Если у вас будет такое желание, папоротник мы можем высадить и у вас тут, сделать искусственную систему освещения, орошения, и будет у вас собственная небольшая полянка со сладостями. Подумайте, что вам еще нужно». «Ну, раз уж ты готов для нас такими вещами заняться», — проговорил Аниксин, «тогда мы тоже можем немного помочь тебе». Раньше эта гора, который пристроен храм Арахны, была пронизана огромным количеством подземных храмовых ходов. Но потом, с течением времени и после нападения не очень хороших созданий, большая часть этих самых ходов обрушилась, все оказалось засыпано и закрылось. Но мы можем постепенно заняться восстановлением и очисткой ходов. Тут она стала переминаться с ноги на ногу, а затем убрала за спину несколько самых непоседливых паучат, которые рвались то ли к нам, то ли просто на свободу. «Кроме того, мы сообщим, как доберемся до храмовой библиотеки», — сказала Аниксин. «О, здесь есть библиотека?» — спросили мы с Тагаем чуть ли не в один голос. «О, да», — ответила она, — «это великая храмовая библиотека». Равный, который нет в этом мире. Ну, насчет нетравных я бы, конечно, поспорил, подумал я. Но скорее надеюсь, что в ней действительно можно будет найти какие-нибудь интересные артефакты. Это очень любопытно, проговорил Тагай. Спасибо. Да, в библиотеке найдешь информацию, как постепенно восстановить храм, поднять его статус и вызвать сюда богиню. Плюс ко всему найдешь инструкции для улучшения и развития собственных сил. Конечно, став первожрецом богини, ты так кратно увеличишь силу. Однако увеличить не означает научиться ею пользоваться. Соответственно, именно самые практичные, удачные и удобные приемы спрятаны в библиотеке. Тут Нексин встала на задние лапы, приподняв передние. «Мы ее отроем для тебя. И кроме того, раз уж вам так нужен этот хитин вместе с паутиной, то мы вам поможем. Принесете нам эликсир, содержащий растение под названием Ксири, и мы вам постараемся сделать еще более прочную паутинную нить». «Да и хитин после линьки будет совсем другого качества. А вы точно готовы нас не убивать ради него?» «А зачем?» — Тагай пожал плечами. «Нам и до этого не было смысла вас уничтожать. теперь это и подавно. Наоборот, вы увеличиваете магический фон здесь. А также ваша популяция — это естественная защита для храма от чужих людей». Но я попрошу вас обязательно сообщить мне, если вдруг происходят какие-то проблемы с рельефом. Где-то что-то осыплется, снова заблокирует вас. Или, например, кто-то пожалует сюда, наткнется на вас и попытается атаковать. Мы всегда должны быть в курсе, чтобы суметь помочь. После этого Тогай и Никсин заключили договор. Я не вникал в то, как они его подписывали, не мое это было дело. Но, судя по всему, нарушить его уже было невозможно и затем нас подвели к одному из ответвлений коридора, где была трещина. «У меня из-за вас скоро клаустрофобия разовьется», — пробурчал Костя, но пролез вслед за мной. И то, что мы там увидели, повергло нас в самый настоящий благоговейный трепет. Это были те самые панцири после линьки, о которых говорила Нексин. их здесь была не то чтобы большая куча, ими была забита целая пещера. «Таскать не перетаскать». Тагай присвистнул, а я прикинул, что здесь не то, что за раз не утащить, но и за пару месяцев регулярных походов в эту пещеру мы все забрать не сможем. Это был настоящий клад. «Я думаю, что не стоит торопиться вытаскивать все это дело», — сказал я. «Обваливать рынок смысла нет. Будем в основном брать себе на доспехи и совсем немного на продажу». Зато решится вопрос создания защиты для всех своих. Не в ущерб бизнесу появится возможность сделать крутую, качественную броню. Мы набрали панцирей так, чтобы еще осталось место для паутины, после чего смотали несколько клубков и попрощались с Никсин, А затем отправились на выход. Мы переместились обратно практически от самого основания башни. Надо сказать, что в голове было немного пусто от произошедшего. Никто из нас не ожидал, что случится что-то подобное. Мы, наверное, еще несколько дней будем осознавать всю величественность произошедшего события. Но расходиться мы не спешили. Были еще некоторые вопросы, которые надо было уладить. Джозеппе, обратился я к послу. Я, конечно, все понимаю. Твои панцири — это твои панцири. Но прошу одним махом их сейчас на рынок не выбрасывать. Это и в твоих интересах тоже. Потому что иначе мы собьем цену, и они просто не будут ничего стоить». «О, да, конечно», — проговорил Джузеппо Росси. «Я осознаю, что продавать сразу много нерентабельно. Мы обвалим рынок и больше не получим хорошие деньги». «Все так», — кивнул я. «Тем более у нас есть налаженный канал сбыта. Это отец Кости». «Если что, он и твои панцири вполне сможет пристроить, но постепенно». «Плюс доверие», — добавил я. «Никто никого не обманет, цена будет совершенно адекватная. Ну и вообще никто не допустит мошенничества». «О, я все это прекрасно понимаю», — ответил Росси. «Но если вы все-таки не против, я свою часть продукции сдавал бы не здесь, не в этой империи, а перенаправил бы в Австро-Венгрию». «О, это будет еще лучше», — сказал я. «Думаю, да. Если мы распределим панцири в разные места, то их отдельное количество не будет таким большим и вряд ли окажется слишком заметным на рынке». «Я тоже так думаю», — кивнул джузеппа «Дело в том, что у меня тоже есть свой человек. Нет, я понимаю, что вы хотите все сделать через своего, но мой доверенный, который будет этим заниматься, — кристально частный «человек». Я заметил, что слово «человек» он сказал после некоторой заминки. «Невероятно правильный, поэтому с вашего разрешения я передам это все туда». «Да без проблем», — сказал я. «Нет, Виктор», — сказал Росси, — «вы просто поймите еще такую вещь, что они там сейчас за эти панцири готовы платить баснословные деньги, гораздо дороже, чем в этой империи». «А это еще почему?» — спросил его Костя. «О -о -о! У нас же последние недели что происходит? Это просто волосы на голове шевелятся. Участились прорывы демонов. Причем они начали давить организованными огромными группами по 5-7 легионов. Причем они идут не прорывами через телепорт или через какие-то порталы. Они идут пешком со стороны Италии пробиваются по ущельям между Альпами. У нас было сообщение по туннелям под Альпами, несколько железнодорожных туннелей. Они по ним пробиваются. Мы их заваливаем, взрываем там все. Им вообще плевать. Они разбирают завалы, идут дальше и пробиваются, пробиваются к нам». По горячности Россия видел, что он говорит чистую правду. При этих словах глаза его горели, а руки двигались, словно пытаясь подтвердить каждое слово. Если бы, честно говоря, не ваши командированные маги, тот же Кемизов, Они бы давным-давно захлестнули бы нас, как цунами, и взяли за шею. А пока ваших бедных магов гоняют по всем Альпам туда-сюда, перебрасывают чуть ли не каждый день в новое место, где прорыв. Там затыкают ими дыру. Нескольких моих человек там работает с вашими, с личными телепортами перекидываем. А что делать? Больше делать нечего, иначе все, захлебнется оборона». «Всем придет Морте, сметут и не почувствуют. Поэтому сейчас подобный товар очень в цене, просто невероятно!» «Понятно, мы все кивнули». Русь Росси буквально расчувствовался. «Но это еще не все!» — продолжил он. «Доспехи из этих панцирей выдерживают магический удар. А вы знаете, что произошло? Там среди низших теперь есть маги». Если бы не вот эти щиты из кариострисов, все, морты была бы. Вы даже не представляете, бедных европейцев эта ситуация вообще повергла в такой шок, что они готовились уже к смерти, а панцири кариостриса послужат им добрую службу. Пойдут на вес золота, и раз уж я буду единственным поставщиком, тут он немного приубавил эмоции, то, конечно, я буду назначать свою цену. «А вы не переживайте, рынок я не обвалю. Я под это дело зафрахтую дирижабль и все это отправлю потихоньку в предгорье Альп». «Теперь я понимаю, почему вас отпустили вместе с семьей», — усмехнулся я. «Вы, верно, хорошо умеете торговаться». «Ну что вы, что вы», — ответил мне Росси, но при этом элегантно улыбнулся. «Я просто смог договориться». То, что я буду, так сказать, находиться здесь, но поставлять своей дорогой австро столь необходимые компоненты для артефактов, особенно оборонительных. Но вы не подумайте, часть моих людей осталась работать там. Поэтому нельзя сказать, что я полностью разорвал все отношения с австро -Венгрией. Но убежать всем кланам без последствий было нереально. И тут Росси развел руками, как будто показывая истинную причину. Ну и потом, мы же не можем обнажить фронт. Как бы я не любил деньги, как бы я не любил свою жизнь, но с честью и совестью Джузеппе Росси все в порядке. Поэтому я буду укреплять свои новые родины. Да, не бесплатно, но так и мои люди там трудятся, знаете ли, тоже под страхом ежедневной смерти. Но на вашей территории, он просветлел, я брать денег не буду. Здесь мы с вами абсолютно вне конкурентного поля. Работайте, зарабатывайте. Полагаю, наше сотрудничество в будущем приведет к процветанию всех наших достопочтенных родов». Тут он округлил глаза, очевидно вспомнив, откуда мы только что явились, и добавил. «А учитывая, что господин Добромыслов входит теперь под покровительство Марахны, я думаю, все наши дела действительно пойдут только в гору». «Понятно, Джузеппе», — сказал я. «Ну, как бы слова словами, но я буду надеяться, что все слова, произносимые между нами, имеют большой вес». «Разумеется», — кивнул мне Джузеппе. «А чтобы вы не сомневались, я заякорил у башни еще одно телепортационное устройство». «Вам же сейчас потребуется практически постоянный канал туда для того, чтобы устроить все эти теплицы, освещение, саженцы и вот все-все-все это. Поэтому я выдам вам переносной телепорт, который будет срабатывать именно на подножье башни. Но хочу вас предупредить сразу, переход рассчитан не более чем на трех человек». Он показал три пальца, словно мы могли не понять. «Это для того, чтобы вам без проблем ходить туда и обратно. У меня тоже есть эта метка. Я туда смогу наведываться». «Но без вас, господин Тагай», — сказал он, обращаясь к нашему другу, — «я там появиться не рискну». Я же про себя подумал, что и сам без разрешения Тагая в башню больше не пойду. Меня и не пустят просто так, ведь это территория чужой богини. А как я уже успел выяснить, Саламандра — весьма ревнивая собственница». Но вместе с тем я подумал, что буду захаживать туда вместе с другом. И ресурсы, и силу смогу прокачивать, да и присматривать заодно за Росси, чтобы особо не наглел и много не тащил в свою родную империю. На этом мы заключили негласный договор, включавший всех нас четверых. Шпингалет сидел перед Фридрихом Шпеером и немного нервничал. В его практике дела никогда не тянулись так долго, без какого бы то ни было результата. Даже если подготовка к операции была значительной, то все равно какие-то промежуточные результаты имелись. А на данном фронте все как будто бы совсем затихло. «Итак», — проговорил шпингалет, стараясь ничем не выдать своих мыслей, — «наружное наблюдение дало нам надежную информацию о том, что троица Добромыслов, фон Аден, Жердев...» вернулись из очередного выхода. Судя по тому, что тащили с собой большие сумки, они прибыли с хорошей добычей хитинов. Выход, судя по всему, оказался крайне успешным. «Это хорошо», — кивнул Шпеер. «Что по остальным нашим целям? Ророгова и сестра Фонадена, соответственно». Насчет Ророговой все сложно. Судя по некоторым данным, она оказалась очень сильным магом. «Трогать ее опасно, но мы еще попробуем пощупать», — ответил подчиненный. «А вот Адафу надан в нашей прямой разработке. Когда появится возможность ее принять в оборот, обязательно это сделаем». «Какие вообще по ней соображения? Где это можно сделать?» Фридрих Шпейер глядел на своего подчиненного прямым, практически немигающим взглядом, словно удав на кролика. Он достаточно много ставил именно на это дело к сожалению пока она никаким образом не покидает территорию резиденции рода такое ощущение как будто ее вообще под домашний арест посадили так установите круглосуточное наблюдение начальник сохранял спокойствие в голосе но слышалось что он постепенно начинает терять терпение вы же знаете прикуп уже установлено шеф поспешил ответить на это шпингалет и смотрите мне Шпеер наклонился над столом и приблизил свое лицо к лицу подчиненного. Случай чего берите только живьем и желательно невредимой, потому что проблем противостояния с боевым кланом, мне знаешь ли, совсем не нужно. Это я понимаю, кивнул шпингалет. Никто из нас не хочет проблем с боевым кланом. Вот ты чудненько, сказал Шпейр, откидываясь на спинку кресла. Но и не затягивайте. Слушай, шеф», — ответил шпингалет и вышел из кабинета. Вирга не составила практически никакого труда узнать, где проживает Росси и что у этих людей с безопасностью. Он ухмылялся. Дело в том, что можно было найти кого угодно без всяких проблем. Людишки настолько беспечны, что вообще непонятно, на что полагаются. Вирго сразу же отправился к этому самому Джузеппо Росси, но того не оказалось на месте в посольстве. Он ушел на какое-то время. Однако сказали, что к вечеру он должен прибыть. «Хорошо», — подумал про себя Вирго, — «я загляну чуть позже и все-таки поимею честь пообщаться с этим неизвестным телепортером». Сам же демон тем временем отправился назад в палату тайного сыска, где под лечиной испанского врача спал настоящий слабодан Зорич. Но, разумеется, привести его в чувство было лишь малой частью того плана, что задумал Вирго. Он видел себя гениальным инженером, создающим нечто вечное, ующим самую настоящую победу селекционеров. Вирго очень надеялся, что именно он станет со временем правой рукой Максвелла. Не зря ведь его отправили на столь сложное задание. И чтобы его выполнить и оправдать доверие, Вирга должен был поставить Зоричу конкретную задачу. Поэтому он прошел в тайный сыск под предлогом проведать своего благодетеля и спокойно вошел в палату Зорича, а ныне Антонио Фугандеса. Пришлось проследить, чтобы никто не подглядывал, и лишь после того привести в чувство настоящего слободана Зорича, обменявшись перед этим с ним личинами. «Здравствуйте, слабодан! сказал он, когда Зорич сел на койке, хлопая глазами. «Я тот человек, который вас спас. Пойдемте, мне нужно кое-что рассказывать вам!» «Вы кто?» — проговорил Зорич, еще не до конца придя в себя после столь долгой отключки. И тут Вирга прикоснулся к виску Зорича. «Я же сказал, твой спаситель, но точно так же я могу стать твоим проклятием!» Зорич отряхнуло. Он увидел свою собственную жизнь за последнюю неделю, которая бурлила, пока он сам валялся без сознания. Он увидел все, свой разговор с дочерью, все посещения императрицы, в том числе и возлежание на ее постели. Также ему показали события в Академии, прорыв демонов и все-все-все то, что Зорич обязан был знать. Слободан смотрел на Вирга несколько долгих минут, не в силах сказать ни слова. — Пойдемте, друг мой, — сказал испанский врач, оказавшийся неизвестно кем. — Пойдемте, я выведу вас отсюда, наконец, и расскажу вам, что вы за это должны будете сделать. Видимо, из-за того, что Зорич был в замешательстве, он ни слова не сказал на выходе и дал себя увести прочь, где остался один на один с этим ища Ада. Совсем скоро они оказались возле небольшого кафе, куда спутник Зорича и предложил зайти. «А давайте что-нибудь выпьем за чудесное исцеление. Кофе, например. Обожаю крепкий кофе», — сказал Вирга. Зорич, разумеется, не мог отказать. «Да и как ты -то откажешь тому, кто, несмотря на весь твой потенциал мага-менталиста, принуждает тебя ментально так, что ты дернуться не можешь в сторону?» Они зашли в кафе с открытой верандой, сели за уютный столик, подсвеченный неяркой лампой. Вирго поставил простенький барьер от прослушки, который практически ни один человек не мог сломать. «О, великая генетика!» — подумал Вирго. «Люди такие слабые, они едва сильнее низших. Так почему мы их до сих пор не захватили?» Затем демон плотоядно улыбнулся Зоричу. «Ну что, дорогой мой слабодан?» — он просмаковал это имя. «Вляпался ты по самое не хочу!» Зорич попытался что-то возразить, но не смог. «Чтоб ты понимал, — добавил Вирга, — выбор у тебя небольшой. Я гораздо сильнее тебя ментально и смогу сделать с тобой все, что угодно. Но у тебя есть возможность не просто выжить, но и возвыситься в этой империи, чтобы затем передать ее нам». «И что ты от меня хочешь?» — спросил Слободан. «О, пустяки!» — усмехнулся тот, кто еще прикидывался испанским врачом. «Ты должен выпросить у императрицы разрешение курировать направление добычи муаса, минерала на острове Виктории в арктических льдах. Ты должен будешь добыть мне тонну этого вещества». «И как же я это сделаю?» — усмехнулся Зорич. «Не перебивай!» — лицо Вирга мгновенно изменилось. В нем прорезались демонические черты. «Если ты добудешь мне тон муаса, то, возможно, с твоей дочерью ничего не случится!» Причем здесь моя дочь? Не трогай ее!» — моментально вскипел Слободан. «Да при том!» — ответил Вирга, почесав за ухом. «У нее прекрасные ментальные способности!» «В случае, если у нас с тобой не получится заключить договор, или у тебя не получится исполнить этот договор, я заберу ее с собой, и она будет работать прекрасным инкубатором, рождая все новых и новых нищих, с возможными вариантами проявления у них магических способностей». Вирга приблизившись к лицу Зорича. «Как ты думаешь, мы делаем магически одаренных нищих? «С помощью вот таких вот родмилок! Хочешь такой судьбы для дочери? Пожалуйста! Не хочешь? Тогда не дергайся!» Но Зорич к этому моменту уже покраснел. Его давно нестриженные ногти прочертили на столешнице глубокие полосы. «Да я тебя сейчас!» И рык в его горле захлебнулся в странном бульканье а сам Зорич левой рукой схватился за шею. Его правая рука уже схватила нож, но двинуть этой рукой он так и не смог. Вирга откинулся на спинку стула и расхохотался. «Это даже забавно! Ты не сможешь меня пересилить!» проговорил демон. Я же вижу тебя насквоз, и чувствую, что ты пытаешься сломать мое ментальное воздействие, чтобы воткнуть этот несчастный ножик мне в глаз. Я это чувствую. «Оп!» — сказал он, и в этот момент Зорич почувствовал, что невидимые оковы с его сознания спали. Он знал, что у него есть только одно мгновение, и он попытался донести нож до глаза существа, которое ему угрожало, но вирга только хохотал. Он сидел уже на другом стуле. Он обманул Зорича, наведя ему ложную проекцию своего местоположения. «Вы никчемные людишки!» — проговорил он. «Но это хорошо, что ты так злишься. Это очень хорошо. Это значит, что ты любишь свою дочь и сделаешь ради нее все, что угодно, все, что я тебе скажу». «Ты меня не сломаешь!» — прорычал Зорич. «Ты можешь хорохориться сколько угодно», — чувствуя свое полное доминирование, проговорил Вирго. «Так вот, если хочешь, чтобы дочка осталась жива и не тронутая нами, то будешь делать то, что я тебе скажу, и даже не пытайся ее спрятать. Одного моего прихода к тебе достаточно, чтобы я вызнал всю твою подноготную. Заглянул к тебе в голову и узнал с кем, как и когда ты общался. А если я услышу лишь намеки на эту тему, то я разорву наш уговор, и твоя дочь сразу же отправится к нам на работу инкубатором. Зорич представлял собой страшное зрелище. После того, как покраснел, посинел, затем позеленел, побледнел, сменив чуть ли не весь спектр цветов, вены выступили на его лбу, ногти оставались в столешнице, из пальцев шла кровь но он не мог пересилить своего собеседника. «Ты ничего не можешь против высшего демона», насмешливо проговорил Вирго. «Но это не требуется, если ты всего лишь выполнишь наш уговор. Пойми, я не желаю тебе зла. Мне плевать на тебя. Даже больше. Я сделал так, что ты оказался вне подозрений». А вот твой неудачливый кузен вляпался вместе с Ермоловым за измену короне. А то бы болтались сейчас где-нибудь рядом, на виселице». Вирго забавлялся от души с человечушкой, сидящим напротив. «Твои отношения с императрицей я тоже наладил. Загляни к себе в память». Вирго усмехнулся. «Так что, надеюсь, уж не посрамишь нашу репутацию». А то уж я так старался, старался, чтобы я, величество, была довольна. Поэтому давай, задел у тебя хороший стартовый капитал, на удивление серьезный. Давай работай, дорогой. В следующий раз я явлюсь ровно через месяц, и уже хочу увидеть конкретные результаты». Демон, говоря все это, вкладывал в мозг Зоричу необходимость действовать, как ему скажут. И не нужно мне рассказывать о том, что что-то там не вышло и не получилось. Судя по тому, что я видел, организационные способности у тебя просто на высоте. Дендрарий, мое почтение, он просто великолепен. Так что, Слободан, у тебя все прекрасно получается, если дать тебе сжатые сроки. Поэтому я верю в тебя. Ты все добудешь». «Всего лишь какая-то тонна муаса!» Глава 16 Ночью, когда совсем стемнело, Вирга отправился на свое последнее в этом мире дело. Ему нужно было забрать телепортера и после этого с ним вместе вернуться домой. Поскольку время было позднее, он решил воспользоваться привычной уже личиной Слободана Зорича и под его видом постучаться в Австро-Венгерское посольство. «Слушаю вас!» – ответил ему на удивление бодрый охранник. «Здравствуйте!» – сказал ему Вирго под личиной Зорича. «У меня для Джузеппо Росси есть личное донесение от императрицы, исключительной важности и срочное дело». Он специально говорил так, чтобы у человека в посольстве не было времени на сомнения «Да-да, конечно!» Охранник тут же вытянулся в струнку и пригласил Вирга внутрь. «Господин Росси только что прибыл. Я позову его к вам!» Джозеп Росси появился буквально через пять минут с широкой улыбкой на лице и протянул руку Лжезоричу. «Здравствуйте, уважаемый Слободан Златанович! Как ваши дела?» «Как обстановка возле трона? Вы уже здоровы, и это чертовски приятно!» Он хохотнул, делая вид, что шутит, немножко подтрунивая над сербом. Но тот был серьезен, показывая всем своим видом, что дело важно и не терпит отлагательств. «Выйдем прогуляться», — проговорил Слободан. «Что вы?» — Росси улыбнулся еще шире, хотя казалось это невозможно. «Ночь на дворе, а там снаружи разные нежелательные элементы. Давайте говорить здесь. Тут уютно, спокойно, никто не помешает. Пойдемте прогуляемся», — повторил Виргу под личиной Зорича, надавливая на каждое слово. Росси вдруг дернулся и на несколько секунд застыл, после чего сказал, «Да-да, конечно, пойдемте». Когда они вышли, Росси, не поворачивая головы к Виргу, спросил, «О чем вы хотели поговорить?» Но Виргу уже слишком понравилась власть. Его радовало, как он спокойно может управлять не только людьми, но и высшими демонами. Он взял контроль над Россией еще сильнее и притянул его ухо к своим губам. «Я искал тебя, изменник, предатель нашего рода. Мало того, что вы скрыли все свои возможности от братьев-демонов». «Так теперь еще и людишкам раздаешь свои секреты!» Демон Валак пытался что-то возразить, но не мог. Вирга не давал ему такой возможности, буквально сминая волю того. «Ты пойдешь со мной!» — продолжил Вирго, «Расскажешь нам все и даже больше! И хрен ты от нас сбежишь на этот раз! Я тебя лично на цепь посажу! Пойдем! Вариантов у тебя все равно нет!» «Я нашел тебя, и тебе конец!» Попутно со своей пламенной речью Вирга копался в мозгах Джузеппе Росси, по крайней мере настолько, насколько это было возможно для менталиста его уровня. Он просматривал его кратковременную память на предмет интересных событий и вдруг наткнулся на одно такое. Он увидел, что некий человек, с которым Росси был знаком и даже имел какие-то дела, сжег накопитель соскобленный со стайла. Тот самый, который чудовищными усилиями был заброшен в сердце Человеческой Империи. Вирга не верил своим глазам. Простой человек не мог этого сделать. Впрочем, это был и не совсем простой человек. На шее у него болтался демонический амулет, причем снабженный дополнительным усилением в виде вкрапления Муаса. «Кто этот человечешка? спросил Вирга у Росси, тыкая тому в сознании образ молодого, рослого и накачанного мужчины с демоническим амулетом. Но Росси молчал, в его глазах как будто померк свет разума. Вирга даже испугался, что перестарался и чуть-чуть отпустил контроль над разумом демона Валака. А сам в этот момент понял, что именно вот этот человек с демоническим амулетом, Взял и полностью разрушил планы селекционеров, по захвату столы в центре столицы. Можно было бы хоть сейчас отправиться за ним, вот только... Он понимал, что все яйца в одну корзину складывать нельзя. Все дела сделать за один раз не получится. Надо закончить с телепортером. Если уж он взял под контроль Росси, то сначала нужно доставить его». А там он сможет рассказать, на кого нужно охотиться, чтобы последующие планы селекционеров не сорвались. «Не стоит пытаться съесть сверхмеры, пузо лопнет», — говорила бабушка Виргу. Он и так уже постарался и выполнил свою задачу сверхположенного. Практически сразу после ухода Росси я вспомнил, что он кое-что обещал мне но в связи с последними событиями так и не отдал. Это был амулет для одной несчастной демоницы из прислуги, которая до сих пор блуждала где-то по пустыне и ждала, что я заберу ее к себе. Но Россия телепортировался к своему посольству, а вот мне нужно было идти туда пешком. Однако я все равно решил не откладывать это в долгий ящик и, несмотря на позднее время, помчался в австро-венгерское посольство, оставив друзей вместе с добычей возле особняка жардевых. До нужной улицы я добрался довольно быстро, и еще издалека увидел Росси, идущего с кем-то по улице, и тут же почувствовал, что амулет нагревается не так, как обычно, рядом с послом, а гораздо сильнее. Он буквально обжигал мою грудь. И вдруг я понял, что спутник посла — это не какой-то там надежный человек, с которым он обговаривает поставки панцирей в Австро-Венгерскую империю. «Нет, это тоже демон, но не дружественный». Я четко увидел, как он вел Росси, словно на ментальном поводке. При этом сам Джузеппе выглядел словно безвольная кукла с абсолютно пустым взглядом. И тут я снова взглянул на спутника Росси. Я видел его несколько раз. По крайней мере, он был удивительно похож на Слободана Зорича, хотя в неверном уличном освещении это было не так уже очевидно. Но главное, что его облик плыл, словно хотел стечь с его головы. Мой амулет уже не только нагревался, он горел алым, словно предупреждая, что рядом враг. Но я и без этого понимал, что передо мной очередной противник. И, кроме всего прочего, я не мог не вмешаться в данную ситуацию. Я не мог оставить Джозепа в беде. К счастью, я не успел переодеться в гражданское и был по-прежнему в боевом облачении. Поэтому, приблизившись так близко, насколько мог, оставаясь незамеченным, я вытащил меч. Взгляд неизвестного мне демона тут же метнулся ко мне, и на его лице, похожем сейчас то ли на Слободана Зорича, то ли на какого-то другого, то ли на самого этого демона, заиграла пренебрежительная улыбка. А в его глазах явственно зажглось узнавание. Видимо, он уже успел вытащить информацию обо мне из мозга Джузеппа. Но это было сейчас неважно. Я должен был устранить этого самого демона, поэтому кинулся на него с оружием наголо и тут же почувствовал ментальный натиск. Да, демону пришлось разделить свое внимание между послом и мной, но это был очень сильный менталист. Возможно, если бы я уже не имел опыта сражения с менталистами, примассированной атаки на горный, то, может быть, и здесь не выстоял бы. Но я помнил, как надо действовать, как защищать себя от чужого ментального воздействия. Я тут же обжег себя всего демоническим огнем. Мои волосы превратились в самый настоящий костер. Голову охватило пламя, даже руки и частично меч были в огне. На секунду я подумал, что теперь я даже немного похож на Зару. Но это была лишь мимолетная мысль. А я тем временем добился, чего хотел. Мой амулет раскалился до предела и выстрелил в того, кто поработил Росси. Демон потерял концентрацию на мне. Он не ожидал такого быстрого и мощного отпора. Он моментально поплыл, и у него над головой явно проступили сквозь магию смены личины двое огромных демонических врагов. Я не терял времени даром и зарядил самый простой, но действенный конструкт, который у меня был под рукой. Несколько десятков самонаводящихся стрел со свистом вылетели из моих ладоней и вонзились в тело демона, который уже даже не прикидывался человеком. Его ошарашило. Он попытался схватить своей ментальной пятерней мой мозг, но никак не мог. Я все время сбивал ему концентрацию. Его магические захваты, которыми он пытался поработить мое сознание, срывались. А я понимал, что сейчас происходит то же самое, что и в горном. И все это время я подбирался ближе и ближе, на шаг и еще на шаг. Затем ринулся за спину и всадил ему еще несколько самонаводящихся стрел. А когда тот смог с ними справиться и с самодовольной ухмылкой повернулся ко мне, я взмахнул мечом, и рогатая голова демона покатилась по мостовой, все так же злобно ухмыляясь и полагая, что победа будет за ним. А обезглавленное тело демона еще постояло несколько секунд, а затем с шумом рухнуло на камень. От этого звука Росси дернулся и пришел в себя. «Что тут, Пресс?» Только и смог проговорить он, затем глянул на тело, на рогатую голову, после чего перевел взгляд на меня. «Вас хотели взять в плен, полагаю», — ответил я, делая шаг к послу. «Мой дорогой друг», — проговорил он, — «кажется, вы спасли мне жизнь, а может быть и что-то гораздо более ценное. Я даже не буду спрашивать, как вы тут оказались, но...» И дальше говорить он не смог, просто шумно выдохнул. Я же подошел к улыбающейся голове, зацепил ее за рог и подошел ближе к телу. «Ты знаешь его?» — спросил я, совершенно органично перейдя на «ты». «Нет», — покачал головой Росси. «Но точно знаю, что это кто-то из селекционеров, причем из молодых». «Из молодых это как?» — спросил я. «Ну, ему лет двести-триста, а не больше», — пожал плечами Росси. «Хорошо сохранился. Видимо, отличная программа долголетия». Хмыкнул я, но потом вспомнил, что демоны живут гораздо дольше, чем люди. «Что мы будем теперь с ним делать?» Заикающимся голосом спросил меня посол. «Для начала обыщем», — ответил я и не пожалел об этом. Самое главное, что я нашел, — это было два демонических артефакта личины, изменяющих внешность. Судя по всему, одним демон пользовался сам другим изменял внешность либо своим напарникам, либо жертвам. Уж не знаю, но было в этом что-то такое грязное. Также при демоне оказалось еще много разной всячины. Росси в силу своих знаний подсказывал, что есть что. Тут были как бытовые мелочи, которые очень сильно упрощали быт, так и достаточно интересные менталистские усилители. Я собрал все, что показалось мне интересным, после чего вызвал самое жаркое пламя на малой площади, которое только мог, и спалил к чертям тело демона. В этот момент начал накрапывать мелкий дождь. К утру этот дождь, скорее всего, усилится, а затем и смоет остатки золы в канализацию. Если нет, то ветер разметет их далеко за пределы города. Я подхватил голову за рог и выпрямился. Ты даже не представляешь, что ты сделал, сказал мне Росси. Спас тебе, хмыкнул я. Ты мне сам об этом сказал. Так что, наверное, я все-таки представляю. Нет, Джозеп уже окончательно пришел в себя и смотрел на меня пристальным, немигающим взглядом. Если бы они заполучили меня вместе с этим, скорее всего, обрели бы доступ ко всем телепортационным площадкам. Это было бы прискорбно, согласился я. «Нет», – покачал головой Росси, – «у меня есть возможность не дать им свой мозг и тело. В наше время у каждого уважающего себя демона есть такая защита от селекционеров, но я не уверен, что успел бы ей воспользоваться».